Анри Труая, Иван Грозный Перевод с французского Елены Сутоцкой Серия «Русские портреты в истории» Москва. Эксмо. 2007 год Категория 16+. аннотация Личность первого русского царя Ивана Грозного всегда представляла загадку для историков. Никто не мог с уверенностью определить ни его психологического портрета, ни его государственных способностей с той ясностью, которой требует научное знание. Одни представляли его или как передовую, непонятую веком, личность, или как человека, ограниченного, и даже безумного. Иные подчеркивали несоответствие потенциала умственных возможностей Грозного со слабостью его воли. Такого рода характеристики порой остроумны и правдоподобны, но достаточно произвольны. Характер личности Ивана Грозного остается для всех загадкой. Анри Труайя, проанализировав Многие существующие источники создал свою версию личности и эпохи государственного правления царя Ивана IV, которую и представляет на суд читателей.